Мильч готов был плакать от обиды. Уже пятый день он сидел в центре своей большой светлой комнаты, заставленной дорогими сложными приборами и красивой мебелью. По лбу его катились крупные градины пота. Ящик не работал. «Что делать?» Он тупо смотрел на притихший рог, Перед этим он несколько раз тряс и колотил его, но стальная махина не отзывалась. «Что делать?» Раздался телефонный звонок. Роберт снял и положил трубку на рычаг. «Что делать?» Несколько раз он менял концы электропровода, но это не помогло. Потом... Решил изменить напряжение, притащил тяжелый трансформатор. Но черный ящик оставался безмолвным. Приходили Иван Фомич, Подольский и еще кто-то. Роберт всех выставил без особых церемоний. Он даже не объяснил им, в чем дело, просто прогнал всех и знал, что они не обидятся. Пока, во всяком случае. Что делать? от чего вышел из строя этот сундук? Он перебирал возможные причины. Перевозка из лаборатории Доркина свершилась благополучно, ведь после этого Рок изобилия выдал много интересных штук. Так почему же? Почему? Может, он обиделся на Роберта? Чушь, мистика. Такого не бывает? Внезапно Мильчу пришла в голову здравая, заслуживающая внимания мысль. «Перегрузка!» Последний месяц он нещадно эксплуатировал свою золотую живу. Черный ящик, не переставая, светился по десяти часов в день. Он не перегрывался. За режимом работы Роберт следил внимательно. «Но кто знает...» какие тонкие механизмы были приведены в движение какие неизвестные элементы необратимо срабатывались. Может, все это привело к нарушению интимнейших связей в сложнейшем аппарате. Эмильч понял, он перегрузил машину информации, как человек не может перенести избытка солнечного тепла, Так черный ящик не смог одолеть поток очень запутанной, разнокачественной информации, которую обрушил на него мельч. Черный ящик надорвался. Эта мысль привела Роберта в отчаяние. Значит, все рухнуло. Значит, он останется только правонарушителем, который сидит, Дрожит и ждет, когда его заберут. Значит, он всю жизнь должен увязывать баланс ничтожных доходов с убогими расходами, ведь без помощи рога ему в крупные научные работники не выбиться. Мильч оцепенел в безысходном отчаянии. Он полулежал в кресле, его новенькие с иголочки костюм было в масляных пятнах, руки в порезах и ссадинах. Галсук съехал на бок, ворот рубахи расстегнут. Поверженный герой, заштатный демон без диплома. Мефистофель на пенсии. Так прошло несколько часов. Эмиль постепенно успокоился, Жулики вообще-то большие оптимисты и жизнелюбцы. Без этого не пойдешь против тесения жизни. Будем закрывать лавочку, сказал он. Поиграли и хватит. В управдом я не пойду. Мешает багаж личной собственности. Займусь-ка я творческой деятельностью. Он отыскал под верстаком молоток и приблизился к черному ящику. «Прощай, любимый Рок, мы славно трудились и, кажется, не остались в обиде друг на друга. Ты, правда, в последний момент подкачал, ну что ж, и с лучшими жакеями бывает неприятности». Он ударил по крышке черного ящика. В обращении со сложными механизмами человека характеризует универсальный подход. Когда нет возможности разобраться, в каком месте нарушен один из тысячи контактов, составляющих данную схему, человек сердится. А некоторые люди, когда сердятся, пускают в ход кулаки. Перед телефоном, автоматом, Обычно бьют кулаками, если бы все эти пожиратели двухкопеечных монет имели уши, они бы сгорели от следа за тех, кого им приходится обслуживать. Самая отборная ругань, сопровождаемая толчками и ударами, щедро изливается на бесстрастные металлические лица этих разъединителей в наиболее ответственный момент. Автоматы, торгующие газированной водой, обычно избиваются ногами. Пинки, удары коленями, толчки бедрами, говорят, помогают бороться с этими жадными механизмами. Для того, чтобы нормально заработал телевизор, у которого начался приступ оптической шизофрении, нужно громко кричать и топать ногами по полу. Каждому автомату свое, а черному ящику помогла кувалда. Он засветился и загудел, но это был странный свет, это был неожиданный звук. Такого мельчу еще не доводилось видеть. Глава пятнадцатая После того, как по черному ящику был нанесён злополучный удар молотком, в жизни Мельча произошли странные события. С большим сожалением мы вынуждены констатировать пробел в нашем повествовании. Никаких документов или свидетельских показаний у нас нет. А сам Мельч наотрез отказался говорить на эту тему, Он как-то сразу осунулся, сник и замкнулся в себе. Впрочем, такое состояние можно приписать весьма конкретному событию. Дело в том, что гражданин Мельчевский Роберт Иванович получил повестку от следователя районной прокуратуры. Не будем утверждать, что это вызвало в нем бурю противоречивых чувств, И заставил отдать немедленный зарок стать анестезию добродетели. Но одно достоверно. Мильч решил рассказать все без утайки. Все как есть. Исповедь Мильча нам неизвестна. Но кое-что о результатах ее мы сможем узнать из одного письма директора Алексея Александровича Самойлова. адресованному старому доверенному другу. Вот отрывок из письма. Ну, знаешь, такое нужно самому пережить, иначе не поймешь. Я до сих пор, как говорится, отдышаться не могу. Не знаю, с чего и начать. Но поверим лучшим образцам детективов и используем хронологическое изложение событий. Сегодняшнее утро началось с того, что секретарша доложила о неожиданных гостях. Один немец из ГДР, и с ним какой-то паренек. Входят, здороваются, немец высокий, худой, со шрамом на лице. Представляется, Август Карстнер, публицист. А парень совсем еще мальчишка, такие у меня в аспирантах бегают. заявляет, что товарищ Карстнер в совершенстве овладет русским языком, поэтому, дескать, не затрудняйтесь вспоминать немецкие глаголы. Ну, не точно так, но в этом смысле. Я тогда смотрю на этого парня и думаю. А ты-то кто такой, голубчик? А он тут же и отрекомендовался, научный сотрудник Института криминалистики Григорий Черныш? Наверное, на моем лице отразилось недоумение. Мальчишка даже заулыбался, но тут же смутился и посуровил. А я тем временем лихорадочно соображаю, происходило ли за последнее время в институте что-нибудь невероятное, преступное и подсудное. И, конечно, ничего не могу вспомнить. Так и ничего и не придумал. Да и немец тут при чем? Криминалист объясняет, что дело очень сложное, и они займут у меня довольно много времени. А я, наконец, сообразил, что если бы случилось что-то такое, прислали бы следователя, а не научного сотрудника. Хорошо, говорю, товарищи, рассказывайте, с чем пришли. Он начал с того, что в деле, о котором пойдет речь, переплелись, как он выразился, интересы правосудия и науки. Он лично считает, что интересы правосудия здесь в основном удовлетворены, так как главные действующие лица уже изолированы, зато интересы науки остаются невыясненными. и поэтому неудовлетворенными. Я таращу таращил на него глаза, а затем спрашиваю. Это очень интересно, но при здесь я и наш институт? И, может, мы сначала выясним миссию нашего гостя, журналиста из ГДР? Товарищ Карстнер приехал в Советский Союз по нашему приглашению. «Он и свидетель», — ответил Черныш, и заинтересован лицо одновременно. Черныш предъявил свои документы и сопроводительное письмо на мое имя от директора института криминалистики. «Ну, я, понятно, согласился помочь», — Карстнер улыбнулся, — «а Черныш начал свою декларацию». Что я понял? Попробую сгруппировать факты и изложить их без излишних комментариев. Первое. Примерно с полгода назад работники угрозыска стали замечать оживление деятельности группы валютчиков, руководимой неким турком. Сбываемая этой компанией продукция была вполне обычной – деньги, золото, драгоценности – И тем не менее, она вызывала недоумение специалистов. Все предметы, будь то часы или банкноты, оказывались идеальной копией некоторой исходной вещи, послужившей матрицей. Так было и с деньгами, и с украшениями. Затем обнаружили, что эти предметы обладают странной способностью исчезать. И иногда исчезновение происходит со взрывом, иногда неощутимо бесследно. Второе. Следствие показало, что валютчиков товаром снабжал сотрудник моего института, Мельчевский. Представляешь себе ситуацию? Потом выяснилось, что имеется исторический прецедент. Карстнера после побега из концлагеря приютила подпольная организация сопротивления, располагавшая, как он считает, аппаратом, изготовлявшим точные копии документов и денег. Аппарат этот проделывал и другие чудеса. В частности, по мнению Карстнера, он возвел перед преследовавшими его эсэсовцами стену. Понятно, что посланный Карстену запрос вызвал с его стороны живейшее участие и желание разобраться, наконец, в загадке, мучившей его в течение двадцати лет. Я должен дознаться, наконец, заявил он, кто был человек с седыми висками, который спас жизнь мне и многим моим товарищам. Такова выхолощенная, выжатая и поэтому же немного неправдоподобная суть дела. Я лично к этой выжимке добрался через барьер из тысячи одного отступления и повторения. Черныш объяснял, немец добавлял, а я едва успевал головой вертить. В нашем институте наш сотрудник... — Это, признаться, в первые минуты меня беспокоило больше всего. Одним словом, часа через два мы уже порядком устали. — Так что же надо делать? — спросил я. Черныш сказал, что он считает здесь главным именно научный аспект.